Глава 7. Клинков снова уезжает Громов предъявил подходцеву тройку, состоящую из семерки, восьмерки и короля, и заметил «Сколько она у нас уже живет? Вторую неделю?» «Да», — подтвердил подходцев, рассеянно покрывая короля валетом и принимая семерку с восьмеркой «Девятый день» «Первые два дня она тебя с собой брала, когда ездила по делам» «А теперь все сама до да сама». «Может, она боится затруднять Подходцева?» Задумчиво предположил Громов, набирая из колоды сразу семь карт. «Не симптоматично ли, — криво усмехнулся Подходцев, — что ты, Громов, как раз в эту минуту остался в дураках?» «Ты предполагаешь, что в эту минуту?» «Злобно подхватил Клинков. Я думаю, раньше». Громов бросил карты на пол и вскочил с места. «Ну так я же вам скажу, что вы оба свиньи и самые грязные лицемеры!» «Как? Вы меня упорно называете глупцом, упорно смеетесь надо мной!» «А вы? Ты, подходцев, разве ты не побродил от семи до девяти вечера по нашей улице?» «Я папиросы покупал». «Два часа? За это время можно было купить целую табачную фабрику!» «А клинков? Раньше он сравнивал детей с клопами!» Говорил, что они заводятся и что их нужно шпарить кипятком. Что заставляет его теперь возиться с девчонкой как нянька? Откуда этот неожиданный прилив любви к детям? Я всегда любил ухаживать за детьми. Попробовал вставить свое слово клинков в этот шумный водопад. Да, когда им было больше восемнадцати лет. Разве я не вижу, что подходцев все смотрит в потолок да свистит какую-то дрянь? А когда она приходит, он расцветает и прыгает около нее, как молодой орангутанг. Разве не заметно, что Клинков под видом сочувствия к ее горю, то и дело просит ручку и фиксирует поцелуй так, что всех тошнит? И вот, оказывается, что в оба правы, вы в стороне, а я неудачный ухаживатель, предмет общих насмешек. И... и... Выпей воды, холодно посоветовал подходцев. К черту воду! «Мне эта истерика надоела», — сверкнув глазами, заявил подходцев. «Я сейчас ложусь спать, и если кто-нибудь еще вздумает оглашать воздух воплями, я заткну тому глотку своим пиджаком». «Вся эта история чрезвычайно мне не нравится», — заявил вдруг тихо сидевший на своей кровати Клинков. «В воздухе пахнет серой и испорченными отношениями. Эта атмосфера не по мне. Вы как хотите, а я уеду. Сыт я по горло». «Завтра сообщу свой адрес, а сегодня прощайте». Подходцев язвительно улыбнулся. «Ага, опять к дяде?» Клинков, не обращая на эти слова никакого внимания, сказал с озабоченным видом. «Если девчонка вдруг проснется, пока мать не пришла и начнет плакать, заткните ей рот мармеладом. У меня тут на шкафу для нее припасена коробка. Заверьте ее, что мать вернется с минуты на минуту. А то терпеть не могу этого визга». Да ведь тебя тогда все равно уже не будет. Ну, знаете, если такое сокровище раскричится, так и через три улицы слышно будет. Ну, вот и готово. Ничего, Громов, я сам. Чемодан не тяжелый.